«Неплохо», — произнес шеф, едва я погрузилась в пси-связь. «Если продолжите двигаться с той же скоростью, через сутки перехватим вас у болот. Отдыхай».